Игры с пространством у Сезанна Поль Сезанн, о революционном взгляде на мир которого мы уже говорили применительно к натюрмортам, произвел художественную революцию и в жанре пейзажа. Не будет преувеличением заявить, что этот бунтарь от искусства создал новую живописную систему, в которой не было места ни классическим законам перспективы, ни сиюминутной беспредметности импрессионизма. Более того, именно отрицая импрессионистский взгляд на мир исключительно через свет, Сезанн строит свою живописную систему пейзажа. Выбравшись из-под обаяния импрессионизма, как очень красиво и точно написал о нем Петров-Водкин, Сезанн восстанавливает в живописи форму и плоскость, удаленные оттуда талантливой кистью Моне, Писсаро и Ренуара. Восстановление это происходит через возвращение в картины цвета – насыщенного, плотного, материально осязаемого. Именно таким цветом, в котором порой мы даже не различаем мазков, Сезан буквально заливает те геометрические формы, из которых состоят его пейзажи. Трактуйте природу посредством цилиндра, шара, конуса – Говорит он и создает свои неподвижные, словно застывшие во времени пейзажи. В них отражается настолько убедительная картина мирового бытия. Природа приобретает такую величавость и материальность, что создается впечатление будто человеку, от которого все равно ничего не зависит, там места нет. Пейзажи Сезана — это изображение мира непостижимого, вне временного. и грандиозного. Это настоящие портреты природы. Один из таких портретов природы я хочу рассмотреть повнимательнее, чтобы глубже заглянуть в замысел Сезанна и оценить реализацию этого замысла. Знакомьтесь, один из 87 видов горы Сент-Виктуар, созданных Сезанном с 1880-х годов, и до своей смерти в 1906 гора Сент-Виктуар с большой сосной. Во второй половине XIX века в художественную жизнь Европы вместе с Японией, открывшейся западному миру, вошло увлечение японскими гравюрами. «Укиё-э» в переводе с японского обозначает «образы изменчивого мира». Это направление в изобразительном искусстве Японии, получившее развитие в XVII-XIX веках, характеризовалось изображением картин обыденной жизни, прекрасных гейш, массивных борцов сумо и популярных актеров театра кабуки. Позднее термин «укиоэ» стали понимать также как мир мимолетных наслаждений, мир любви. Не обошло оно стороной и Исизана. Создание серии картин – одно из проявлений этого увлечения. Можно пойти еще дальше и определить прямой источник вдохновения Сезанна и в выборе темы, и в выборе ракурса для изображения горы Сент-Виктуар. Речь идет о серии из 46 цветных гравюр по дереву японского художника Кацусики Хокусая «36 видов горы Фудзи», которая увидела свет в 1830 году и в конце XIX столетия пользовалась огромной популярностью во Франции. Гора Сизана — красивый художественный диалог с горой Хакусая, у которого французский художник заимствует не только идею и композицию, но и способ организации пространства. Сезан неизменно изображает гору Сент-Виктуар с западной части города, Эксан-Прованс, со стороны своего фамильного поместья, где он проводит большую часть времени, особенно после смерти отца в 1886 году. На всех картинах изображение горы отнесено вглубь. Она выстраивает композицию, замыкает ее, царит над ней. Перед горой всегда есть пространство. От картины к картине художник меняет его, добавляет или убирает крупный передний план, играет с цветовой гаммой, комбинирует, подобно пазлу, разные элементы этого пространства, делает его более или менее четким. Но гора, этот огромный, холодный, суровый монолит, остается неизменной. Думаю, можно уверенно утверждать, вслед за многими исследователями творчества Сезанна, что пишет он не столько гору, сколько суть горы. Кстати, те же слова, применимые к изображению Фудзи на гравюрах Хакусая. И всегда гора у Сезанна кажется ближе, чем есть на самом деле. Так на картине гора Сент-Виктуар с большой сосной между горой и художником 13 километров, которые мы, зрители, не ощущаем. Пестрое пространство полей сплющено, чтобы сильнее подчеркнуть доминирование величественного монолита над окружающим миром. Вообще во многих картинах Сезана, в том числе и пейзажах, теряется расстояние между предметами или между зрителем и предметами. Отказавшись от использования классических приемов для подчеркивания перспективы, Сезан заменяет их собственными приемами, утверждая, что форма и цвет дают наиболее истинное изображение природы. По сути, в этом и заключается главная сезановская революция в живописи. Все элементы пейзажа сводится у него к последовательности геометрических форм, обильно заполненных цветом. Взгляните на гору Сент-Виктуар с большой сосной с этой точки зрения, и вы без труда выделите поля, зеленые и желтые прямоугольники, дома, коричневые и оранжевые кубы, кроны деревьев, синие и серые шары. Вот ключ к мировоззрению Сезана-живописца. В горе Сент-Виктуар с Большой сосной он выстраивает своеобразную координационную сетку, где иллюзия трехмерного пространства создается горизонтальными и вертикальными линиями. Горизонтальные – для пространства, вертикальные – для глубины. Горизонтальные линии – это поля, крыши домов и железнодорожный виадук справа. Они идут одна за другой от нижнего края картины к подножью горы. Вертикальная же линия здесь всего одна, но роль ее трудно переоценить, ведь именно на ней держится вся иллюзия глубины в картине. Это ствол дерева, проходящий вдоль левого края холста. Ствол этот не имеет ни начала, ни завершения, он одиноко стоит в непосредственной близости от художника, и длинная ветвь, уходящая от ствола, проходит практически над головой мастера и над нашей головой, ведь мы стоим рядом с сизаном и смотрим на долину внизу и гору вдалеке его глазами. Кажется, что только протянешь руку и сможешь дотронуться до деревьев, настолько близко они от зрителя. Такой прием изображения деревьев по бокам картины известен еще с XVII века. Деревья создают своего рода кулисы и тем самым рождают, подобно настоящим кулисам на театральной сцене, иллюзию удаленности от нас горы и полей. Чтобы оценить магическое действие данного приема, закройте рукой или листом бумаги ствол дерева на картине Сезанна. Глубина и перспектива мгновенно исчезнут. И в тот же час случится еще одно волшебное превращение — С исчезновением ствола дерева ветви, чьи изгибы следуют за линией горного хребта, потеряют связь с землей и станут частью неба. При наличии кулисы в виде ствола ветви являлись ее частью, представляя собой что-то вроде дополнительной рамки картины и нависая прямо над нами. Но если эта кулиса пропадает из поля нашего зрения, ветви как бы повисают в воздухе и... о чудо-живописи Сезанна, эти ветви интегрируются в пространство неба и словно сдвигаются в сторону горы, оказываясь прямо над ней, за 13 километров от нас. Стоит, однако, стволу вернуться, как ветви вновь занимают место у нас над головой. Подобно тому, как художник играет со зрителем в натюрмортах, когда мы совершенно дезориентированы в пространстве, Не понимая своего места по отношению к предметам на картине, он играет с нами и в пейзажах, то приближая, то удаляя от нас предметы по своему усмотрению. Так открылась дверь к кубизму и абстракционизму.